Глава 26. «Только не свинец. Только не свинец. Нет, по закону подлости это точно будет либо ртуть, либо свинец. После такого умозаключения мне стало предельно тошно. Пока я шла по темному коридору, глядя в спину к ведущему меня на казнь, мое сердце буквально выпрыгивало из груди. «Мне нужно собраться. Я должна отравить. У меня может быть всего один шанс». Если удача меня не оставит и позволит, я использую шанс. Я не буду медлить. Спустя пару минут мы оказались в просторной квадратной комнате, освещенной режущим белым светом. В комнате уже находились остальные девять участников, выстроенные в два ряда перед широкой стальной дверью, и я решила встать рядом с Шарлоттой. После страшного коридора вокруг было так светло и чисто, что казалось, Будто я попала минимум в другое измерение, максимум в другую жизнь. Почему мы здесь стоим? Шепотом поинтересовалась я у Шарлотты. Не знаю, пожала плечами резко побледневшая девушка. Тедиес. Неожиданно произнес моё имя один из двух ликторов, стоящих у пугающей двери, после чего он убрал руку от своего уха, на котором красным светом мигал странный маячок. За вами пришли. Выйдите из строя. «Ты первая», — гулко сглотнула Шарлотта, и я вдруг поняла, что меня уже вовсю трясет. «Я отравлю его, кем бы он ни был. Сделаю это прежде, чем он...» Пролетела в моей голове, пока я шла по направлению к двери, но мои мысли неожиданно прервал ликтор, стоящий со стороны дверной ручки. Он резко повернулся ко мне спиной, открыл дверь и уверенным шагом переступил через порог, зайдя в мою неизвестность первее меня. Я на мгновение замешкалась, но второй ликтор подтолкнул меня в спину автоматом, тем самым заставляя меня переступить порог, и как только я сделала это, он с грохотом захлопнул за мной дверь. «Только не свинец!» «Только не свинец!» — кричала моя клокочущая от страха подсознание. Несколько секунд я ничего не видела из-за широкой спины огромного ликтора, стоя за которой я из последних душевных сил старалась одолеть дрожь во всем теле. Но вдруг Ликтор неожиданно резко отошел в сторону, и я сразу же замерла от увиденного. У противоположной стены, в паре шагов от аналогичной двери, которой я только что миновала, стоял... Платина. Я смотрела на него широко распахнутыми глазами, пока из-за меня не вырвал жесткий баритон Ликтора. «Имеющееся при себе оружие сдать!» Я перевела взгляд на стол, на который указывал Ликтор, и, направившись к нему... начала расстегивать свои перчатки, машинально стараясь понять, что хуже — свинец или платина, однажды уже пытавшийся меня убить и даже покалечивший. «Больше ничего нет?» — холодно спросил Ликтор, когда я сняла и положила на стол последнюю перчатку с иглами. «Только удавка». Постаралась как можно более спокойным тоном произнести я, после чего одним рывком сняла с себя ненавистный ошейник и положила его рядом с перчатками. Этот мой жест заставил платину неоднозначно вздернуть уголок его верхней губы, что сразу же заставило меня напрячься. Я постоянно напрягалась из-за своей необходимости трактовать эмоции этого металла. Это напряжение преследовало меня все то время, которое я провела в руднике. Нет, даже дольше. С того момента, как наши взгляды впервые встретились, тогда на церемонии отсеивания. Уже тогда по моей спине пробежали мурашки, Явный признак того, что мой страх перед хищником не небезоснователен. Неожиданно лектор начал ощупывать меня, проверяя мое тело на наличие спрятанного оружия. И я затаила дыхание в страхе перед тем, что он заставит меня открыть рот и увидит вставку на зубе или случайно наткнется на капсулу, спрятанную в моем декольте. Потерянным взглядом я смотрела перед собой, как вдруг в процесс досмотра встрял платина. «Хватит ее щупать!» Взмахнул рукой он, и Ликтор сразу же отстранился от меня. Мне конец. Вот почему он был не в восторге от того, что золото обратил на меня внимание. Он не хотел, чтобы его друг обижался на то, что он со мной сделает. «Выходим», — Все тем же холодным тоном произнес Платина, открыв дверь за своей спиной и пропустив меня вперед. Мы оказались в небольшой комнатке с двумя дверьми и, выйдя в правую дверь, прошли в затемненный коридор. Однако этот коридор был полной противоположностью всем остальным коридорам рудника, которые я прежде видела. Его стены были обклеены обоями с темно-синим бархатным принтом, а под ногами лежала мягкая ковровая дорожка в один тон с обоями. Я шла справа от платины, отставая от него всего на полшага. Когда мы остановились напротив стеклянного лифта, о котором в своем рассказе многократно упоминала Чеп, Мне в очередной раз стало не по себе, отчего я сделала глубокий вдох. В этот момент Платина нажал на кнопку вызова, и стеклянные дверцы перед нами мгновенно открылись. Зайдя в лифт вслед за металлом, я обратила внимание на то, что в лифте всего 10 кнопок, обозначенных цифрами от 91 до 100. Платина нажал кнопку с сотым номером, и лифт начал свое движение. Через несколько секунд, совершенно неожиданно вынырнув из темноты, мы начали стремительный подъем сквозь ярко освещенные этажи. Из-за быстрой скорости подъема я не могла рассмотреть какой-либо этаж отдельно. Они сливались в одно бело-позолоченное пятно. Уже на десятом этаже у меня резко заложило уши и, поморщившись, я дотронулась правой рукой к уху, интуитивно склонив голову вниз. Но словив на себе боковой взгляд платины, я опустила руку обратно вдоль туловища и уткнулась взглядом в пол. С каждым этажом мои уши закладывало все сильнее, и от непривычки я никак не могла прекратить морщить носом. Когда лифт наконец остановился на сотом этаже, я была искренне рада тому, что мои перепонки выдержали это мучение и не лопнули. Выйдя из лифта вслед за платиной, я незаметно пробила уши указательными пальцами, как вдруг едва не врезалась в спину слишком резко остановившегося металла. Его остановила девочка лет десяти, В волосах, на руках, груди и на которой красовались россыпи белых бусинок, которые вроде бы назывались жемчугом. «Спасибо», — пропищала она, когда Платина написала что-то в ее блокноте. Внезапно и Металлы и девочка перевели на меня взгляды, после чего Платина протянула мне блокнот с ручкой. Приняв его из рук металла, я посмотрела на него откровенно непонимающим взглядом. «Черкани», — невозмутимо произнес он, и я поняла, что мне нужно что-то написать. В итоге я поставила кляксу рядом с красивыми иероглифами платины, после чего отдала блокнот обратно девочке, буквально взвизгнувшей от восторга. Пока она пыталась понять, что именно значит моя клякса, Платина отправился дальше, и я поспешила последовать за ним, по пути пробивая пальцами свои уши, постепенно начинающие приходить в норму. Мы шли по широкому коридору, украшенному позолоченной лепниной, замысловатыми узорами и красивыми картинами, нарисованными на высоком потолке. Под ногами была блестящая плитка кремового цвета, отражающая в себе свет вычурных ламп, висящих между колоннами, расположенными через каждые пять метров друг от друга. Я смотрела на всю эту роскошь широко распахнутыми глазами. Когда же мы внезапно остановились, я поняла, что мы уткнулись в тупик с дверью. На всем коридоре я заметила всего две двери. а уже это была третьей. Прислонив ладонь к полупрозрачному дисплею, расположенному у дверной рамы, Платина открыл дверь и пропустил меня вперед. С опаской переступив порог, я оказалась в широкой комнате, по-видимому, сложившей прихожей. Услышав щелчок двери за своей спиной, я интуитивно вздрогнула. «Итак, я твой гарант», — встав передо мной, и скрестив руки на своей груди, твердо произнес Платина, не источающий особого дружелюбия. «Для начала давай разберемся с тем, что будет дальше». В ответ я лишь гулко сглотнула и почти сразу почувствовала комок ужаса в области грудной клетки. Внезапно Платина прошёл мимо меня и, заметив, что я не двигаюсь с места, попросил меня следовать за ним. Сделав пять шагов вперед, я оказалась в просторной комнате с панорамными окнами и застыла, вдруг впервые за прошедшие 18 дней, увидев небо. Оно было изысканно украшено пёстрыми облаками. разукрашенными розовыми лучами солнца. Я машинально сняла обувь, боясь запачкать молочный ковер, после чего посмотрела по сторонам. Все было выполнено в приятных бежево-шоколадных тонах. Самыми выделяющимися предметами интерьера были огромный диван, стоящий посреди комнаты, и массивный стол, расположенный возле панорамной стены. Заметив стол, я застыла. Судя по количеству посуды на нем, он был сервирован на две персоны, хотя признаков еды на нем не было. «Примерно через час мы поужинаем», Произнес платье со стороны кухни, которая сливалась с гостиной. «А пока ты будешь сок или вино?» «Сок», — старалась как можно более сдержанно ответить я, вспомнив о рассказе Чепы о том, что с ней происходило после ужина. «Яблочный, апельсиновый?» «Яблочный», — глухо ответила я. «В моей голове творился полнейший хаос». Мысли роились клубками, которые при каждом вопросе платины разлетались по отдельным уголкам моего сознания. Все еще стараясь держать себя в руках, я перевела взгляд с платины, открывшего огромный холодильник на панорамную стену. Подойдя к ней впритык, я на секунду забыла о том, где нахожусь и что со мной происходит. Это была самая счастливая секунда за последние 18 дней. За окном стояли огромные стеклянные здания. и, судя по виду, мы находились выше всех остальных небоскрёбов. Внизу горели яркие фонари диковинных цветов, на земле шевелились мелкие фигурки неизвестных мне видов транспортов. Но я была слишком высоко над землей, чтобы подробнее рассмотреть все то, что находилось внизу. Переведя взгляд с бесконечного, бетонного, светящегося разноцветными огнями мира, я снова посмотрела на небо. Было примерно начало восьмого, и розовые облака быстро плыли на север. Мне захотелось ощутить на своем лице ветер, погоняющий этих прекрасных небесных овец. Но я вспомнила, что это невозможно, и убрала свою бледную ладонь с окна. Я не видела небес 18 дней, поэтому мне стало немного легче от того, что перед завершением своего жизненного пути мне посчастливилось посмотреть на них еще один раз. Немногим участникам так повезло. Вернуться в реальность мне помог аккуратный звук стекла, раздавшийся в пяти шагах от меня. Платина поставил на стол два бокала, кувшин с соком и бутыль вина, после чего снова отправился на кухню. Это был мой шанс. Но во мне мгновенно начали бороться с Карлетт с золотом. «Я знаю, что для тебя умереть лучше, чем позволить с собой играться. Ты не сможешь жить после такого. Со временем все забудется. Я буду рядом с тобой и помогу все пережить». Внезапно в их диалог вмешалась Чеп. После ужина гарант отвёл меня в спальню. Сейчас или никогда. Нервно сглотнула я и, достав из груди капсулу, раскупорила её. Моя рука дрогнула над стаканом платины, но все же я была уверена в том, что отсчитала ровно три капли. Быстро закрутив капсулу, я засунула её обратно в свою грудь и посмотрела в сторону металла, который только что развернулся и теперь направлялся в мою сторону со штопором в руках. Успела. «Ничего не вернуть. Пусть будет, что будет». Я снова повернулась к окну и вдруг увидела солнце, выглянувшее из-за массивного облака. Однако я не могла им насладиться, боковым зрением наблюдая за тем, как платина наливает в свой бокал вино, после чего берется за сок. Спустя несколько секунд он встал в паре шагов от меня и протянул мне мой стакан с яблочным соком. Приняв его, я посмотрела металлу в глаза. Платина слегка пригнул свой бокал в мою сторону, словно говоря, что пьет за меня, и уже поднес его к своим губам, как вдруг мое сердце предательски ёкнуло. «Подожди». Вдруг само собой вырвалось из моей груди, чего я никак от себя не ожидала. Платина многозначительно на меня посмотрел, слегка отстранив бокал от своих губ. «Я не могу убить человека», — кричало моё подсознание. «Но он меня убьёт. Он убьёт меня». «Сначала поиздевается, потом убьет. Он сделает со мной что-то худшее, чем смерть». «За...» — начала Яну запнулась. «Знакомство...» — наконец выдохнула я, после чего сделала нервный глоток из своего стакана. «Мы и так знакомы», — прищурился Платина. «Пересекались пару раз. Ты меня чуть не убил?» — нервно дрогнул мой голос. «Я не убийца. По крайней мере, я не убиваю безвинных. Теперь я выпью». «Не остановишь меня?» Многозначительно поинтересовался металл, приподняв бровь. Не услышав от меня ответа, он снова поднес бокал к своим губам и уже почти сделал глоток, когда я вдруг сорвалась. «Нет, нет, подожди!» Внезапно выкрикнула я с мыслью о том, что я тоже не убийца. Но не прошло и секунды, как я уже мысленно ругала себя за собственную глупость. Это был мой единственный шанс. По сути, я только что сделала выбор между его жизнью и своей. И что-то мне подсказывало, что я ошиблась. снова многозначительно на меня посмотрел, после чего внезапно одним залпом влил в себя отравленное вино. Мои глаза округлились еще больше, а моё сердце едва не выпрыгнуло из вздымающейся груди. «Я думал, что ты меня не станешь останавливать. Ты ведь говорила, что умеешь бороться со своими страхами». Отставив опустошенный бокал на стол, посмотрел мне в глаза платина. «Но, по-видимому, ты не можешь перебороть страх убийства человека», совершенно неожиданно добавил он, заставив меня замереть. Я совсем не понимала, что происходит. Еще раз подсыпишь мне какую-нибудь отраву — убью. Нужно пугать человека тем, чего он боится». Спустя несколько секунд молчания, наконец, выдавила я. Получается, он изначально знал, что в бокале яд, и всё равно выпил его. «Значит, смерти мы не боимся?» — скрестив руки на груди, продолжал сверлить меня взглядом металл. «Убить боимся, а умереть не боимся». Неожиданно Платина так быстро протянул правую руку к моему лицу, что я не успела на это никак отреагировать. Так же резко он засунул указательный палец мне в рот и вытащил закрепленную на моем зубе коронку с ядом. Повертев ее в руке, он снова встретился с моим ошарашенным взглядом. Кажется, еще чуть-чуть, и яд мне уже был бы без надобности. У меня бы попросту разорвалось сердце. За твою душу мне пришлось заплатить немалую сумму, так что не вздумай обнулять мой вклад, строго произнес он. Еще раз узнаю, что ты балуешься с ядами, изнасилую. Что? прокричало мое подсознание. Раз человека нужно пугать тем, чего он боится, тогда пусть будет так. Ведь этого ты точно боишься больше смерти, верно? Теперь, когда этот вопрос решен, давай попытаемся начать сначала. Слушай меня внимательно, потому что все, что я тебе скажу, правда, и повторять я её не буду. Во-первых, не для того я тебя покупал и впоследствии спасал, чтобы издеваться или извращаться над тобой. Во-вторых, исходя из первого пункта, предлагаю поработать над взаимопониманием. В-третьих, отдай мне капсулу с ядом. Какую капсулу? Нервно вздрогнула я. «Не заставляй меня извлекать ее из твоей груди. Откуда ты узнала яде?» Сию секундно, достав капсулу и передав ее в руки металла, спросила я. Скарлет прокололась. «Она украла это у меня. Но ты все равно его выпил. В этом плане вы просчитались. Металлы бессмертны, забыла? Яд на меня никак не влияет, только вкус вина портит. Зачем ты купил меня?» «Естественно, ты привлекла всеобщее внимание тем, что являешься первой девушкой-пятикровкой. Ты редкий экземпляр. Я купил тебя для того, чтобы сохранить. За все в этом мире взымается плата. Что ты хочешь взамен на свою опеку? Для начала хочу, чтобы ты вымылась. После рудника это просто необходимо. Иди за мной», — скомандовал Платина, после чего развернулся и направился в сторону кухни. Последовав за ним, я завернула в просторный коридор находящийся справа от кухни, и вскоре мы оказались перед широкой деревянной дверью. Открыв ее, платина включил свет и вошел внутрь. За дверью оказалась просторная ванная комната, в которой можно было танцевать. Так много свободного места в ней было. Она была выполнена в персиково-молочных тонах, что непроизвольно радовало глаз. Слева от входа стояла огромная душевая без поддона со стеклянными дверцами. Сразу за душевой расположился унитаз, после которого стоял странный аппарат. У противоположной от входа стены стояла огромная белоснежная ванная, которая поражала своими размерами. Между ванной и входом расположился деревянный гарнитур с большим зеркалом, белоснежной раковиной на просторной столешнице и с навесными полками. «Душ или джакузи?» «Что такое джакузи?» «Ванная». «Так, давай лучше ванная, потому что с душем задолбаюсь тебе объяснять назначение всей сотни кнопок». С этими словами Платина включил два крана, встроенных в ванну. «Это горячая вода, это холодная, а это переключатель на душевую лейку. Когда ванная наполнится, выключи поток воды. После того, как вылезешь, не забудь вытащить затычку в стоке, чтобы вода сошла». Отчеканил Платина, после чего взял в руки бирюзовый бутыль и что-то вылил из него на дно ванны. «Свою одежду оставь на стиральной машине». «На чем? «На этой штуке», — ответил Платин, ткнув бутылкой на аппарат, расположенный рядом с унитазом, после чего указал на полку. «Это шампунь, это гель для тела, это мочалка. Дальше разберешься сама. Твои полотенца и сменная одежда в полке слева от раковины, нижнее белье в корзине под полкой. Если захочешь посушить волосы, «Становишься под эту штуку и нажимаешь зеленую кнопку». С этими словами Платина взял миниатюрный будильник в руки и вручил его мне. «Ужин будет через час, до тех пор ты свободна. Душевного спокойствия ради, разберись с дверным замком самостоятельно». Проводив Платину взглядом, я подошла к захлопнувшейся за ним двери и трижды прокрутила замок, после чего дважды перепроверила, наверняка ли я закрылась. Хотя я прекрасно понимала, что силой и способностями платины подобный замок ничего не значит. Все равно закрыто и мне было гораздо спокойнее.